Глава двадцать восьмая. Со всеми спорами, волнениями беготней в редакции время пролетело как ту-сто сорок четыре, тот самый советский сверхзвуковой авиалайнер. Но зато потом меня что называется накрыло. Всю дорогу в автобусе весь опоздалый ужин я думал о завтрашней сдаче номера. Вспоминал расположение материалов на полосах, подписей к фотографиям, заголовки, разметку. И лишь в тот момент, когда завершилась программа "Время", я вновь пришёл в себя, поняв, что не запомнил ничего из телеэфира. Прикрыл глаза, сделал глубокий вдох, ещё один. Потом вскипятил себе чаю, выпил махом огромную кружку и пошёл спать. В последний раз помню, у меня был такой мандраж после универа, когда я устроился в наши Любгородские известия. Мне сразу же накидали кучу заданий, и я понял, что с таким объемом завязну на всю неделю. Хотя еще во время учебы у меня была практика и подработка в ништякникам, так что опыт какой-то имелся. Но тут сработало осознание, что теперь все по серьезному, и я не могу больше выдавать корявые материалы. Я боялся, что завалю свои тексты, в результате так оно и вышло. Мне пришлось переделывать интервью с нашим местным фантастом дважды, после чего материал окончательно зарубили. Беписательно меня из-за этого обиделся и несколько лет не здоровался, когда мы сталкивались на городских мероприятиях. Вспомнив об этом, я собрал всю волю в кулаки и твёрдо сказал сам себе: "Волноваться ни за что. Сейчас ночью я ничего не сделаю. Не поправлю полосы и не заменю при необходимости один материал другим. Завтра. Всё завтра. Не стоит тратить время и нервы по пустому". Это простое осознание помогло мне уснуть. Но вскочил я все равно, не светнею заря. Оперативно позавтракал и, погладив перед уходом Ваську, помчался в редакцию. Служебная машина я по-прежнему не пользовался, предпочитая общественный транспорт и испытывая от этого ностальгический кайф. Тем более, что много времени это не занимало. Автобусы в Советском Андроповске ходили по четкому расписанию, и нужно было лишь рассчитать, чтобы прийти вовремя на остановку. Город уже давно не спала, и мне нравилось это ощущение причастности к большому делу, когда каждый на своём месте. Евгений Семёнович, доброе утро. Поприветствовала меня Валечка, которая была на работе всегда, как бы рано я ни приходил. Подпишите, пожалуйста, накладную для экспедиции. В первое мгновение я завис, пытаясь сообразить, о чём говорит секреташа. Потом память Кашеварова услужливо подсказала мне: "Газету мало напечатать, нужно её ещё и распространить". В редакции будущего этим занимался отдел подписки и рекламы, но взаимодействие все равно шло через главного редактора Люб городских известий. Отдел подписки уже утвердил, уточнил я одновременно мысленно поблагодарив память своего предшественника. Да, все распределено, как обычно, кивнула Валечка. После вашей подписи я отнесу накладные до Боргубова, он уже распланирует доставку. Секретарь же тоже мне подсказывает, догадался я. Прошла почти неделя после моего обморока, однако по прошествии времени изменения в личности явно стали еще заметнее. Наверняка сейчас все гадают, надолго ли это, и не отправят ли все-таки редактора на бюллетень. Дайте-ка Гляну, я протянул руку за кипой бумаг и принялся сосредоточенно их изучать. Тираж у советской районки оказался огромным, а я даже не уделил этому достаточного внимания. Пять тысяч экземпляров. В моей прошлой жизни такими цифрами редко могли похвастаться даже региональные издания и местные версии федеральных СМИ вроде Московского Вестника. Но оно и понятно: в СССР не было сайтов с телеграм-каналами, и все читали принт. Обязательные экземпляры для Обкома в Калинине, несколько пачек для базы своего печати на улице Докучаева, там же в региональном центре, и, наконец, больше половины в газетную экспедицию. А уже оттуда почтовые грузовики развезут свежую прессу подписчикам в города и села Калининской области. Я еще раз читался в цифры, не веря, что около трех тысяч экземпляров это и впрямь подписка в нашем районе. В будущем этим не смогут похвастаться даже крупные газеты, потому что оформлять получение прессы надом станут только пенсионеры. Кстати, самая преданная и активная аудитория принта в двадцать первом веке. А сейчас, у моей новой реальности на Андруповские известия подписываются старь и млад, причём, как я понял, даже есть коллективные заявки от предприятий вроде нашего ЗКЗ и колхозов с сахозами. Уложив это в своей голове, чтобы в будущем не оставалось недопонимания, я подписал накладные ручкой, протянутой мне секретаршей. Потом вспомнил ещё один момент, которому не придавал значения, и решил уточнить. "Валечка, а нас в Калининскую областную типографию не планируют переводить?" Распоряжений таких не поступало, осторожно ответила секретарша. Хорошо, Варечка, спасибо. Я решил побыстрее закрыть тему. Я буду у себя. Вызовите ко мне Бульбаша, пожалуйста. Я зашел в кабинет, уселся в кресле и вновь погрузился в макет номера. На столе были ворохом разложены и списанные красным карандашом гранки. Некоторые полосы были перечеркнуты, и я, выругавшись на самого себя, принялся наводить порядок. С учетом количества правок, которые я сделал вчера. Макетов накопилось аж восемь, и теперь нужно было скомпоновать правильный. Разобрался я быстро, отметив себе на будущее, что от черновиков нужно избавляться сразу же, чтобы потом не путаться. А потом подумал, что к моим задачам по развитию газеты нужно добавить еще кое-что. Раскрыл блокнот на последней странице и, озаглавив ее как список дел, быстро начеркаил несколько строк: вывести Андроповские известия на лучший областной уровень среди районок и дальше на всесоюзный. По максимуму сохранить ценные кадры, пока ещё далёкие, но неизбежные 90-е. Скопирироваться с местной телерадиостанцией, чтобы в будущем объединиться в медиахолдинг. Избежать ликвидации типографии. Последний пункт признаться, долго не приходил мне в голову, хотя его важность нельзя было недооценивать. В советские времена почти все газеты печатались в областной типографии, которая располагалась в Калинине. При ней же действовала почтовая экспедиция, откуда потом по всему региону развозились экземпляры издания. У нас же в Андроповский район копи печатала своя типография, которую запустили ещё в первые годы советской власти на базе национализированной частной. От старой гвардии я знал, что это было жутко неудобно в плане логистики. Наши грузовики отвозили готовую продукцию в Калинин в газетную экспедицию, а уже оттуда Андроповские известия везли обратно почтой СССР. Но у нас ещё печатались газеты из ближайших районов Подмосковья, и из-за этого типографию не закрывали. Потом её всё-таки оптимизировали в 90-х, потому что ачтительного хозяина не нашлось. И вот это я как раз хочу исправить. Если всё задуманое удастся, я сделаю печатный цех частью холдинга. Но это потом, а пока. Волечка, вы не забыли пригласить ко мне бульбаша? Посмотрев на часы, я вызвал секретаршу по коммуникатору. Евгений Семёнович, По голосу девушки я заподозрил не ладное. В общем, он дома. Я еле сдержался, чтобы не выругаться вслух. Туманные слова секретарши могли означать только одно: Виталий Николаевич снова пьян. Ведь если бы он вдруг заболел, Валечка бы так и сказала. Так что иных вариантов нет. Но как, как так получилось? Почему? Он же никогда раньше не напивался в день сдачи. Валечка, спасибо. Поблагодарил я девушку. Свяжите меня с ним, будьте добры. Послышался в трубке еле слышный голос умирающего человека. Женя, это ты? Виталий Николаевич, твою в душу! Я не выдержал и на сей раз выразился не печатно. Ты опять? Сегодня же сдача номера. Женя, не губи! Бульбаш еле ворочал языком и с трудом подбирал слова, чтобы звучать более-менее адекватно. Раз пробовал. Кин за Мараоли Степанович у сын привез из Белиси и не удержался. Жень мне плохо, и мне не Семенович. Мне стоило титанических усилий, чтобы не разорваться, а потому я просто кинул трубку на рычаги, не схватив ненужный лист макета, в гневе смял его и швырнул в угол. Затем проделал то же самое со вторым, третьим, четвертым листами. На восьмом или девятом меня отпустило, и я принялся размышлять. Волнением, паникой и гневом проблемы не решишь. А потому в таких ситуациях, что бы ни случилось, нужно в первую очередь успокоиться и заниматься проблемами с холодным рассудком. Бульбеш сорвался накануне сдачи номера и продолжал, судя по всему, до самого утра. Толку от него сейчас ноль. И хорошо ещё, что мы вчера выполнили большую часть работы. Я не то, чтобы чувствовал подвох, просто привык всегда создавать для себя некую подушку безопасности. Так сказать, на случай человеческого фактора. А до нака помощь мне все же потребуется, потому что подписать газету в печать нужно не позднее восемнадцати ноль ноль. Проверить, поправить при необходимости, дополнить разворот Бродова актуальными цифрами из Густата. На это уйдет время. Кстати, Оборценист Иванович, это же он угостил Падкого до да зеленого змея Виталия Николаевича грузинским вином. Стоп, а не просто ли так? Да думать эту мысль я не успел. Слушаю, и я схватил трубку трезвонившего телефона. Евгений Семёнович, доброе утро. Вкратцева, но уверенным голосом заговорила Клара Викентьевна. Я к вам с плохими новостями. У меня буквально сердце упало, когда я это услышала. Интересно, что могло такого случиться, если мне лично сообщают об этом газетный парторг. Если я правильно понимаю, вчера мы всё-таки пришли к некому соглашению. Или что-то вдруг изменилось? Ничего не понимаю. А Анатолий Петрович просит по времени с выходом материала о рок-музыкантах. Рамышина тем временем объяснила, в чём сыр-бор. Пришла директива из области. Мы должны для начала заручиться, что в их творчестве нет ничего идеологически вредного. Но я судорожно глотал ртом воздух. У нас же было добро. Как? Почему? Идея объединить рок-музыку и стихи комсомольских поэтов действительно имеет некие перспективы, ответила Клавдия Викентьевна. И вы правы, газета должна меняться. Но после нашего разговора я много думала, размышляла о перспективах издания. В общем, я позвонила Анатолию Петровичу. И мы, посовещавшись, решили, что для начала будет лучше дать музыкантам проявить себя. А то мы напишем про них, а они откажутся петь с Котиковым и другими ребятами. Пострадать может репутация издания и ваша личная. Стоп! Ко мне вернулась уверенность, приправленная справедливой злостью. Как вы сказали? Вы сами позвонили Краюченой, посовещались с ним, или это все же директивой Запкома? На том конце трубки повисла пауза, а потом громышчина произнесла ровным тоном без всяких изъёлок: "И то и другое, Евгений Семенович. Областной комитет рекомендовал не торопиться, и мы, переговорив с Анатолием Петровичем, приняли решение внять их словам". Я стиснул зубы.